И начала взаимодействовать с традиционной медициной, причем до такой степени активно, что в НИЦ традиционной медицины Эниум при Минздраве Российской Федерации организовывал занятия школы психоэнергосуттестологии и духовной культуры. Распространяется информация о существовании неких приборов, действующих на оккультных принципах, разного рода психогенераторах, средствах дистанционного, бесконтактного управления, поведением биологических объектов и так далее. Все чаще появляется упоминание о том, что силовыми ведомствами разрабатывается так называемое средство управления психофизическим состоянием человека и воздействия на механизм принятия решений. Родилась наука-энеология. изучающие энергоинформационный обмен в природе. Есть сведения о создании при правительстве Российской Федерации центра темпоральных проблем, задачей которого является подготовка политических прогнозов для высшего руководства страны на основе обработки астрологических данных. На первый взгляд, энеология не имеет ничего общего с экстрасенсорикой и целительством, но один из специалистов в этой области сообщает, «Энеология изучает традиционные ритуалы управления, спиритическую магию, феномен наваждения, полевое карате, зомбирование». то есть именно оккультные методики, которые лежат в основе экстрасенсорного воздействия. И те практики, которые, на первый взгляд, выглядят как современный перепев древних языческих традиций, постепенно трансформируются в науки, аппараты, генераторы и технологии. причем на почве страха перед возможным воздействием подобных техник участились случаи психических расстройств, индуцированных массовой атакой экстрасенсов и парацелителей всех мастей, грубо вмешивающихся во внутренний мир своих пациентов и тем самым калечащих его. Традиционная наука честно предупреждает, что такие методики, как кодирование, гипноз и им подобное, имеют побочные действия, которые невозможно предсказать. Но экстрасенсы не ведают сомнений и смело обещают исцеление от болезней, порчи, сглаза и всех несчастий. Очевидно, не следя за статистикой и не зная, сколько бывших пациентов, уповавших на парацелителей, уже испытывают на себе непредсказуемый побочный эффект этих технологий. Заоккультизированное общество уже перестает ощущать грань между Индуцированным вымыслом и реальностью. И главную роль в этом играют именно экстрасенсы и парацелители, зачастую использующие человеческое страдание ради того, чтобы попробовать на отчаявшемся и разочаровавшемся в традиционной медицине пациенте свои паранормальные способности. неизвестного даже им самим,